Краем глаза Фондорин увидел, что секретарши так и замерли за своими пультами. «Но ведь это нарочно!» — тоже закричал он, «потому что иначе она бы не услышала. Для маскировки!» Алтын уперла руки в бока, обожгла его ненавидящим взглядом снизу вверх. «Убить тебя мало за такую маскировку!»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 и увидел, что молоденькая секретарша широко-широко раскрыла глаза, а вторая, платиноволосая, убрала руку от кнопки и подаёт ему какие-то знаки. Шепчет что-то, кивает, вроде как бы подбаривает и даже подгоняет. В каком, собственно, смысле? Он перевёл взгляд на Алтын. А, такая маленькая, такая опасная и непрощающая, малодушно промямлил.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 что же там было за слово такое в письме Корнелиуса? Единственное, которое не сохранилось. «Отодвинь книгу и...» «Отодвинь и...» «Что?» Приложение. «Лимерик, сочинённый Энн Фондориным два месяца спустя, в день бракосочетания, летят перелётные птицы, чтоб вовремя с севера смыться, но я же не гусь, Я здесь остаюсь, на кой мне нужна за граница. Глава 16. И на старуху бывает проруха. Мешок золота, амур импоссибл или луна в болоте. Родоначалия русских Фондориных. Отодвинь и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 Все сто двадцать четыре человека стояли во дворе квадратом, в свете факелов блестели ребристые шлемы и лезвия алибарды. Корнелиус рассудил, что мушкетов сегодня в корол лучше не брать. Всё равно, как бы ни повернулось дело, палить в Кремле нельзя, а вот пустить в ход древки алибард очень возможно, что и придётся». Завтрак, кружку горячего сбитня и по два пирога солдаты съели, не выходя из строя, потому что в любую минуту мог прибежать нарочный из боярского терема. Простояли так час, начали мерзнуть. Фон Дорн отпустил два плутонга греться, через четверть часа вернул во двор, дал погреться двум остальным, сам холода не чувствовал, все-таки не стоял на месте, расхаживал подворок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 Позвякивали кольчуги, сидели у стола и, судя по хмурым лицам, вели какой-то непростой разговор. «А, капитан!» — обернулся на просунувшегося в дверь фон Дорна боярин. «Я про тебя и забыл. Ну, не бери в обиду. Службы тебе сегодня не будет. Отпускай своих солдат. После сюда приходи. Говорить с тобой буду».